Глава 9. Если хочешь мира, глупо готовиться к ведению войны. Врага следует уничтожать задолго до того момента, когда прольется кровь твоих солдат. Действуй неожиданно. Будь хитер, жесток, коварен и молниеносен. Один удар — одна победа. Джованни Течи. фер Маркиз заворочался, забормотал во сне и не смог проснуться. фер На этот раз голос прозвучал гораздо настойчивее. «Просыпайся». Он с трудом поднял неожиданно тяжелые веки и несколько секунд не шевелился, стараясь прийти в себя и понять, где находится и кто его будет. Сон не принес никакого облегчения. Фернанд чувствовал себя разбитым и глубоко несчастным. «Сколько я спал?» Он покосился на окно, рассвет только приближался, звезды едва успели померкнуть. «Чуть больше часа. Ты проснулся?» «О да!» – простонал Десуозе. Он пересилил себя, встал с кровати и оправил изрядно помятую одежду. «Ты так и не спала?» «Не успела». Рина протянула мужу полотенце, и тот благодарно кивнул. «Дармук уехал, как только ты уснул». «И почему я не удивлен?» – пробромотал Василиск. Мывание холодной водой сбросило цепкую хватку сна. «Он хоть седле держался?» «Еще как! Но я не за этим тебя разбудила». Готов выслушать новости? Вполне. Он подхватил пояс, на котором висели шпага и дага. и так что стряслось? Определенно, много чего. Я даже не знаю, как подступиться. Доброгаре? Уже был. Он решил тебя не будить. Ого, удивляюсь его тактичности. Я ввела сеньора в курс дела. Не могу сказать, что он был рад сложившимся обстоятельством Сразу умчался волновать море. Старик-то умеет. Думаю, семьи, поддерживающие короля, его выслушают. Он забрал тело Мигеля и оставил тебе шестерых для охраны. Василиски? Да, из серебряных клыков. Отлично, двоих возьми себе. И не возражая я настаиваю. Хорошо, она пожала плечами. Но мне вполне хватает моряков. Кстати, вот. Ламия протянула муж бумагу. Граф посчитал, что это тебе поможет. Фернан развернул документ, хмыкнул Варгас Фердинанд де Сантош, граф Добрагаре, выдал своему подчиненному право на ошибку. Этим патентом он полностью развязывал Василиску руки. По благо королевства, короля и веры. Печать его величества у кардинала и начальника контрразведки прилагались. К тому же временно мархиза Денаррия повысили до полковника. Также в твое распоряжение выделили некоторое количество средств. Можешь пользоваться по своему усмотрению. Сеньор очень щедр. Есть еще новости, неприятные. Так что не удивляйся, почему граф выдал тебе эту бумагу. Не томи». Она вздохнула и выпалила. С границы армия Лоска увеличилась на 6000 тысяч. Иринийские наемники, как и предполагал Шут. Его величество очень близок к окружению. дефансека прислал в город гонцов. Объявил себя королем. Призвал верных людей к восстанию против рода узурпатора и всех тех, кто его поддерживает. Пока все еще сохраняют спокойствие, но это вопрос часа. Да и новость свежая, так что многие еще ничего не знают. Да, Армунг мог никуда не ехать. Он безнадежно опоздал. Все, что должно случиться, случилось. Что церковь? Молчит. Боюсь, клирики в эту междоусобицу ввязываться не будут, и если все пойдет плохо, коронуют Лосского. Да, если кардиналу взбредет голову, он может так поступить. Как говорят, пути молитв клириков неисповедимы. «Зови своих ребят». Фернан сел за стол и написал три коротких письма. В кабинет ввалились моряки с лунного крокодила. Десуоза с интересом изучил двенадцать бандитских рож и невольно улыбнулся. «Господа, я был бы очень благодарен, если бы вы согласились оказать мне услугу». «Конечно, сеньор», – с достоинством кивнул один из корцаров. «Здесь три письма. Разделитесь на тройки и доставьте их адресатам». Вот это следует передать лично в руки графу де Амоку или же его гостям, сеньору де Нунье или сеньору де Каэра. Господин Алмана, он уже ждет вас в лошадей, покажет, где находится загородное поместье сеньора де Амок, а кто поедет. Вперед вышла первая тройка. А если начнутся неприятности, постарайтесь уничтожить письмо. И вот еще что. Передайте на словах сеньору де Нунье. Если он все еще хочет стать маршалом кавалерии, то не стоит мешкать. Вы запомнили? Да, сеньор это письмо следует передать полковнику деттарди его полк сейчас под дужей если поторопитесь к полудню будете у него а если он будет быстро то к вечеру окажется в корине и последнее письмо для полковника дегеда господа я на вас рассчитываю не буду врать то что вы собираетесь сделать рискованно а за дорогами могут наблюдать враги короля старайтесь не ввязываться в неприятности не жалейте лошадей спешите «Денег тоже не жалейте. Синьора Десуоза выдаст вам средства. Удачи!» «А что делать нам?» — поинтересовался оставшаяся тройка моряков. «Вы, господа, останетесь со мной, и если ситуация изменится, отправитесь на фрегат с информацией для вашего капитана. А пока можете быть свободны». Моряки вышли. «Вот и закрутилось», — усмехнула Серина. «Уже давно закрутилось. Отправляйся на крокодил. Ты мне нужна там». «Я знаю, что делать». «Мои канонеры будут наготове». Он ничего и не сказал, лишь посмотрел глаза. «Удачи, Фер!» — тихо произнесла Ламия, резко развернувшись, покинула кабинет. «Абоми!» — пригласит Джузеппо и его спутника. Фернан постарался забыть о жене и о том, что его голос звучит не так ровно, как бы он хотел. «Всего лишь!» — криво усмехнулся господин Сельта, выслушав просьбу Маркиза. «Для вас это так сложно?» Фернан едва не «Я бы сказал, что это смертельно рискованно. Джузеппе мне рекомендовалось как лучшего. Мастер Сельта, невысокий пухлый человечек, с добродушным лицом и веселыми голубыми глазами, недовольно нахмурился и задумчиво прикусил нижнюю губу. Десуоза перевел взгляд на Джузеппе. Племянник Донны Розалинды был, как всегда, свеж, улыбчив и весел. В самые кратчайшие сроки он выполнил распоряжение у Силиска и привел нужного человека. «Джузеппе слишком высокого мнения о моих скромных возможностях», — вздохнул Сельта. «К тому же даже лучшее из лучших не всесильно. И совершить такое без подготовки прямо сейчас, а уж о проклятиях клириков ходят легенды». «Это ваше последнее слово?» — сухо поинтересовался контрразведчик. «У него больше не было времени торговаться». «А если...» — заметьте, говорю «если». Я соглашусь сунуть голову в петлю, то это будет стоить очень дорого. Назовите вашу цену. Лучший вор из Кариной подумал и выдал сумму вполне здраво, предполагая, что ни один безумец на такие условия не согласится. Фернан Сельдер разочаровал. Хорошо. Половину вперед, стараясь скрыть удивление, поспешно произнес вор. Конечно. василиск не счел нужным беречь деньги, выделенные ему ведомством контрразведки. Сейчас не то время, чтобы экономить. Проникнуть в монастырь благочестия не так уж и сложно. Двери у часовни всегда открыты для прихожан, и службы для желающих проходят ежедневно. Куда сложнее попасть на территорию, закрытую для простого люда. Приняв задание, господин Сельта тут же начал размышлять. «Я могу рискнуть, но не обещаю. Попасть в личный кабинет паука, да еще при дневном свете, будет не так уж легко. Вы уж постарайтесь». Думаю, особо охраны там не будет. Что я должен оставить? Так оставить, чтобы при тщательном обыске это без труда нашли. Но случайно в руки оно ни в коем случае не попалось. Напомнил Фернан и, все еще сомневаясь в правильности своего решения, положил на стол оригиналы записок святого августа Вор, не прикасаясь к бумагам, внимательно их изучил и только потом убрал их под куртку. Вы не спросите, что в них? василиск удивленно поднял брови. Я нелюбопытен, сеньор, и мне не хотелось бы ввязаться в дела Гарпии больше, чем этого требует ваш заказ. Приступайте, мастер, вот деньги. Тяжелый кошель перешел из рук в руки. Когда дело будет сделано, сразу же сообщите мне. Вот уж не думал, что на закате карьеры меня будут просить не украсть, а отдать. Кисло усмехнулся Сельта и, поклонившись, вышел. Ты уверен в этом человеке, Джузеппе? Отдав бумаги, Маркиз почувствовал тревогу. Не беспокойтесь, сеньор. Молодой Ренис стал. Сель-то прирожденный вор. К тому же у него репутация, и это вызов его профессионализму, и он не любит гарпий. Ступай, не забудь прислать мне весточку. А вот теперь обратного пути не было. Ферман пошел на поводу у своих предположений и догадок, рискнул, поставив на кон все, что у него было. И теперь время покажет, не ошибся ли он. Талела, идемте со мной. Что случилось? Фернан как раз успел облачиться в черный мундир Василисков, и теперь пришел черед керасы. Гу вернулось. Гу. Что еще за... Начал было маркиз и тут же осекся, вспомнив, что значит это слово. виде Уже расцвело, и обнаруженную слугой незнакомку было прекрасно видно. Она лежала в саду среди белых лилий. Вначале он подумал, что женщина мертва, но, присмотревшись, увидел, что она едва заметно дышит. Как она сюда попала? «Пришла на зов печати ртамбуты Талелла. Она на грани мира мертвых, но не уйдет, пока над ней тяготеет проклятие. Отпустите ее!» «Не раньше, чем я задам несколько вопросов», — жестко бросил Маркиз. «Переверни». Он не предполагал, что слова о боме окажутся правдой, и раненая убийца приползет обратно, чтобы облегчить боль проклятия. Слуга склонился над женщиной и перевернул ее лицом вверх. Фернанд сморщился от резкого запаха гноя и немытого тела и закрыл нос перчаткой. Зрелище, представшее перед его глазами, было ужасающим. Никто не смог бы опознать в этом куске гниющие плоти красавицу Милену. Черные волосы стали седыми, мертвыми, словно туман или паутина. глаза блеклыми и тусклыми. Она смотрела на склонившихся над ней людей и не видела их. Ее взгляд блуждал где-то далеко. Высохшая кожа обтягивала кости и вот-вот грозила лопнуть на скулах. На синих губах пузырилась кровавая пена. От одежды осталось то, что даже нельзя было назвать лохмотьями. Левая рука сломана и, кажется, начала неправильно срастаться. На боку ужасающая рваная рана с засохшими струпями и сочащимся под ней гноем. Ты можешь привести ее в чувство? Спросил Фернан. Да, но тогда она точно не выживет. Мне все равно. Позабося лишь о том, чтобы она могла говорить. Абоми склонился над Миленой и, положив руку на ее лоб, прошептал несколько слов. Полукровка тихо вскрикнула и зашлась в мучительном кашле, разбрызгивая хлопья кровавой пены. Казалось, она пытается выплюнуть свои легкие. Наконец кашель стих, глаза преступницы прояснились, и она увидела Фернана и Абоми. Полукровка, испуганно дернулась, попыталась отползти и тут же тихо застонала от боли, пронзившей ее тело. «Я вижу, ты меня узнала. К этой женщине Василиск не испытывал никакого сочувствия. Ответишь на мои вопросы, и боль пройдет. Будешь отпираться, и я приведу зверя, что коснулся тебя». Страх, забурливший ее в его глазах, на какое-то время смог победить даже боль. Она облизала искусанные губы и прикрыла веки, показывая, что понимает. «Хорошо, назови имя заказчика». — Не знаю, — свистящий шепот. — Он действовал через посредника, сеньор де Рьеза. Это имя Маркиз слышал впервые. Что то о нем знаешь? Полукровка посмотрела на ДСО за смольбой, но тот предпочел не замечать его взгляда. — Ничего. — Лжет, — произнес Абоми. Милена вскрикнула и затрепетала от боли. Вновь начался ужасающий кашель. Кровавые брызги окропили лепестки белых лилий. «Тебе невыгодно врать», — сказал Фернан, когда очередной приступ затиху убийца засипела, пытаясь вдохнуть в гниющие легкие хоть небольшую порцию воздуха. «Скажи все, что знаешь, и придет покой. Обещаю». «Ничего. Не знаю. Уберто сказал. За ним следить. Я сделала. Но это была не его берлога». Кашель. «Дом. Богатый. Назови адрес». Полукровка сказала, и Василиска удовлетворенно кивнул. Он знал, чей это дом. «Опиши этого у Ей понадобилось больше пяти минут, чтобы произнести несколько фраз. И вновь Фернан кивнул. Это могло быть совпадением, а могло и не быть. Описанный человек очень сильно походил на сеньора никто. «Ты оказала мне услугу. Я окажу тебе». «Обоме, помоги ей уйти и догоняй меня». Нам следует нанести давно откладываемый визит. Сказав это, Десо заразвернулся и, не глядя на умирающую, пошел в дом. В холле первого этажа были люди. Двое из пяти оставшихся гвардейцев де Вольга, четверо Василиска в черных мундирах, трое корсаров Рийны и маэстро Пита. Фернан с досадой подумал, что за всеми свалившимися на него делами он опять забыл про урок фехтования. — Господа, — обратился маркиз с гвардейцем, — в саду лежит тело. — Будьте добры, присмотрите за тем, чтобы слуги от него избавились, и сразу же возвращайтесь назад. Надеюсь, вы не против очередной увеселительной прогулки? Бравые рубаки, никогда не гнушавшиеся в хорошей драке, вина и женщин, весело хохотнули отправились выполнять распоряжение. — Господа, рад видеть вас в своем доме. Настала очередь поприветствовать сотрудников контрразведки. те ответили дружным поклоном. — Полковник Доброгара, ввел вас в курс дела? — Да, сеньор. — сказал высокий бородач, вооруженный тяжелой шпагой. — Мы поступили в ваше распоряжение и готовы оказывать вам всяческую поддержку. Двое моих друзей отправились вместе с сеньора капитаном. — Благодарю вас, сеньора, ваша помощь может оказаться бесценной. Василийский вновь с достоинством поклонились, Фернан не приминул воздать Доброгар и хвалу за то, что тот догадался прислать ему серебряных клыков. — Господа, советую вам отправиться на мою конюшню выбрать себе лошадей. Теперь следовало разобраться с моряками. А раз уж они будут рядом с ним, то придется о них заботиться. Через 10 минут мы выезжаем. Да, сеньор. Маэстро Пита, в последнее время только остается, что приносить вам свои извинения. Нам вновь придется отложить урок. А ничего страшного, сеньор. Старый Ирине свежливо поклонился, стараясь скрыть свое разочарование. В свете развивающихся событий я вполне понимаю вашу занятость но я хотел бы компенсировать ваше неудобство и сдержать свое слово. — Я не понимаю. — Помните, я обещал, что помогу вам узнать имя маэстро, что учил человека, который умудрился оставить мне это? фернан провел по бледному шраму на щеке. — Если вам это еще интересно, я с радостью вас познакомлю. Или хотя бы попытаюсь это сделать. — О да, — глаза маэстро сверкнули. — Вы меня очень обяжете, если организуете эту встречу. Тогда вам придется совершить небольшую прогулку с моими людьми. Пачту за честь. Ухмыльнулся в УСУ учитель фехтования. В городе чувствовалось гнетущее напряжение. Оно в любую минуту было готово лопнуть кровавым безумием побоище. Улицы пустынны. Те, кто решился в этот день покинуть свои дома, носили оружие. Патрули, стражи, армейских полков, жандармери, а то и вовсе непонятных людей без формы и знаков отличия, едва сдерживались чтобы не вцепиться друг другу в глотке На отряд Фернаны недовольно косились все. Впрочем, тут не было ничего удивительного. Сеньор де Соуза путешествовал с весьма странными и непохожими друг на друга людьми. На первый взгляд было очень тяжело определить, какую политическую коалицию поддерживает эта разношерстная компания. Четверо Василийского, двое гвардейцев цвета герца ГД ольга трое угрюмых махдетин явно пиратской наружности, огромный чернокожий гигант с отметинами на лице, и маленький блондин в мундире капитана контрразведки. Какие тут мысли в голову придут? Правильно, самое что ни на есть противоречивое. Фернан не забывал посматривать по сторонам, но большую часть пути думал о том, удалось ли сельто выполнить сложные задание. Да, можно было рискнуть и провернуть авантюру, не имея никакой подстраховки, но не аукнется ли подобная самоуверенность последствия Церковь не прощает обманов, а Дестанузи хоть и стар, но умен. Он может догадаться о том, что затеял Фернан. Они подъехали к особняку герцога де Вольга, и маркиз в сопровождении обоми подошел к двери. На этот раз открыли довольно быстро. Перед ними предстал Гастон, облаченный в леврею герцога. За спиной слуги замер десяток вооруженных гвардейцев, и Василийск удовлетворенных мыкнул. сеньор де Вреда, несмотря на кажущуюся беззаботность, не забывает об осторожности. — Синьор де Суоза! На этот раз Гастон был сама любезность и не стал загораживать проход. «Проходите, я немедленно доложу его светлости, что вы пришли». Фернанс усмешкой подумал, что некоторым слугам зуботычины идут на пользу. Пауло Жозе появился довольно быстро и даже смог удивить своим необычным видом. Василиска ожидал, что герцог будет в халате или в одном из своих богатых вычурных нарядов. Благо было раннее утро, но герцог оказался облачен в костюм для верховой езды и кирасу. На боку шпага за поясом пистолет. В руках берет с пером. Тебе никто не говорил, что ходить в гости по утрам – дурной тон? Невесело хмыкнула его светлость. Слышал новости. В северной части Искарино начались бои. Полк, поддерживающий Лосского, сцепился частями жандармерии. Значит, началось. Фернан недовольно поджал губы. Через час в эту возню вступит все, кому не лень. Сторонники де Фонсека уже сделали попытку проникнуть в летний дворец. По счастью, у них ничего не вышло, пока. А льетцы и рота мушкетеров стоят крепко. Никто не сомневался, что попытки продолжатся. А верных королю полков в городе гораздо меньше вражеских. Оставалось держаться и ждать подкрепления, если только оно придет. Да и на западных окраинах неспокойно. Две роты легкой кавалерии совсем недавно посекли сторонников короля, ворвались в город и теперь идут на соединение с полком Кирасиров-Лосского». Ему, кстати, удалось уйти от твоих коллег и теперь им командует захватом города. Сведения точны? О, да. По-твоему, я зря трачу свои сбережения? А каковы твои планы? Ну, я еще не решил. Паула Жозе состроил плаксиву физиономию. Оставаться в горящем муравейнике нет никакого желания. Я в последние дни очень полюбил провинцию. Там тихо и спокойно, знаешь ли. С другой стороны, если уеду, то пропущу все веселье. Как насчет послужить на благо своей страны и короля? Ну, почему этот пафос, дорогой друг? Это будет интересно и поучительно. Сколько у тебя людей? Восемьдесят пять гвардейцев. Могу поставить под мушкет еще два десятка слуг. Фернан удовлетворенно кивнул. Он рассчитывал на гораздо меньше Ну тогда, если у тебя есть желание, поднимай людей, и мы нанесем визит одному моему очень хорошему другу. Правда, его нет дома. Но я надеюсь, что все равно будет интересно. «Вперед, оружию на бой, и пусть тот прогляд будет, кто первым крикнет «Стой!»» процитировала де Вольга строчку из драмы одного известного поэта и надел берет. Несмотря на то, что особняк охранялся, авантюра не заняла много времени. Фернану раньше подозревал, что его светлость берет гвардию ребят опытных, успевших понюхать пороха и помахать клинком. А то, как грамотно, по всем правилам военного искусства, гвардейцы обложили берлогу врага, лишь подтвердило догадки Василиска. Его светлость, как человек, несомненно, умный, под пули арбалетные болты не лез, оставался в компании сеньор де Сооза. Люди герцога, разбившись на три отряда, атаковали особняк, принадлежащий Луису Могильяешу де Фонсека де Ние Виконту Лоссскому. Главный ворот, калинка для слуг и южная стена были взяты мастерски. Спустя несколько минут звон клинков и одиночные выстрелы мушкетов раздавались уже в парке. Перевес был на стороне нападавших, слуги Виконта и те 40 человек из его гвардии, что остались хранить особняк, не смогли противостоять восьмидесяткам де Вольго. К идее устроить разгром в жилище дальнего родственничка его светлости отнесся с нескрываемым восторгом. Он крайне любил лоцких, а тут появилась такая прекрасная возможность, не боясь последствий, плюнуть в лицо до фонсека, и в грязных сапогах танцевать ральеду на красной мантии. Официально род герцога и все те, кто поддержал заговоры, были изменниками, и ни о каких расшаркиваниях с ними не могло быть и речи. В одночасье множество дворян и офицеров стали военными преступниками. Они подняли мятеж в армии, попытались захватить трон, а также убить наследника его величества. О таких мелочах, как нарушенная присяга, речь даже не шла. Контрразведка могла арестовать любого. Одного из главных заговорщиков, устроившего Заваруху в искорении, надо было наказать особо. Жаль, что пока Виконт находился в недосягаемости под защитой Кирасир, но Фернан все равно решил нанести визит в дом этого человека. Он имел на это право. К тому же с бумагой, подписанной королем, можно было не бояться уж очень сильных последствий подобного решения. Ну и своих причин у сеньора де Суоза тоже хватало. Полукровка следила за сеньором де Рьеза именно до дома Виконта Лосского. Когда Маркиз узнал адрес загадочного заказчика, многое из того, чего он раньше не понимал, встал на свои места. Был еще один повод нанести визит в этот дом. Василиска давно откладывал разговор с Де Моора. «Пора!» — фитиль пистолета Паула Жазет лел. «Да!» — Фернан взял пистолет с колесным замком, который на порядок превосходил стандартное оружие герцога, в левую руку и, обнажив шпагу, бросил. «Вперед!» Маленький отряд направился к воротам, а пяток гвардейцев, вооруженных мушкетами, остались на улице прикрывать тыл. Фернана охраняли Абоми и двое Василийсков. Еще двое держались рядом с герцогом. Бой в парке продолжался, но с каждой минутой сопротивление слабело. Возле входа в особняк десяток гвардейцев зорко следили за двумя дюжными пленников. Фернан смерил их взглядом. Солдаты де Фонсека и пятеро из полка голов. «Вы ответите за свою глупость, господа». Василиск узнал седого ветерана. Именно он выступал секундантом у Демоора во время поединка на Палашах. «Боюсь, вы неправы», — холодно оборонил маркиз Денария. «За глупость придется отвечать вам. Вы обвиняетесь в государственной измене и мятеже. А если учесть тот факт, что наша страна находится в состоянии войны с Андрадой, законы военного времени никто не отменял, и мой долг проследить за тем, чтобы они были выполнены». «Господа», — обратился Фернан к Василискому, Займитесь пленными. Не забудьте допросить. С теми, кто окажется лояльным, прошу общаться вежливо. Всех остальных считайте изменниками и действуйте по закону. «Слуги?» – деловито спросил один из сотрудников контрразведки. «То же самое. Те, кто не оказывал сопротивления, можете отпустить. Остальные приравниваются к бунтовщикам». В широком холле первого этажа лежали трупы. Крови тоже хватало. С защитниками не церемонились. Где-то наверху гремели одиночные выстрелы. Как видно, не все желали сдаться на милость победителя. И правильно, милости не будет. Подбежал капитан гвардии. Ваша светлость. Шестеро засели в охотничьей зале. Огрызаются. Не мне вас учить, как выкуривать крыс, капитан. Герцог пожал плечами. В других частях дома чисто? Нет. Северное крыло мы проверить не успели. А дать распоряжение? Не стоит. Займитесь крысами. С остальными мы справимся своими силами. Гвардейец отдал салют и, перепрыгивая через ступеньки, отправился выполнять распоряжение. Фернанд примерно знал, где находятся гостевые комнаты, как раз в северном крыле. Они шли по коридору, когда за их спинами раздался грохот. Кажется, капитан гвардия решил выкурить крыс самым примитивным способом. В нару кинули ручное ядро. Творческая личность одобрительных хатнул герцог. Широкие двусторчатые двери, как раз находящиеся на пути маленького отряда, внезапно распахнулись. Абоми довольно грубо схватил своего господина за шкирку и бросил к стене, закрыв собой. Один из гвардейцев выскочил вперед и прикрыл герцога. Бах! Мушкетный выстрел показался Фернану оглушительным. Пуля, предназначенная де Вольга, угодила в кирасу гвардейца, прикрывшего герцога. Расстояние было слишком маленьким, и броня не смогла обеспечить достойной защиты. Тяжелая пуля пробила кирасу и размазжила храбрецу ключицу. Паула Жозе хладнокровно переступил через пашу его солдата, точным выстрелом из пистолета превратил лицо мушкетера в кровавую маску и лишь после этого заорал «Лекаря, живо!». Мастер Максика склонился над раненым. Все остальные оказались заняты бойцами виконта, что выскочили из зала следом за мушкетером. Фернан, уже успевший избавиться от опеки слуги, выстрелил из пистолета, убив одного врага, перехватил оружие за ствол и бросился в бой. От заполнившего коридор сизого порохового дыма жгло глаза, но сейчас было не до этих мелочей. Абоми перерубил сабли ноги противнику и вступил в очередную схватку. На ДСОЗа выскочил крепыш, вооруженный рапирой, и маркизу пришлось провозиться с ним дольше обычного. Парень сражался отчаянно, но укол шпагой под мышку навеки вечный укротил его прыть. Врагов оттеснили в просторную залу, кажется, это была библиотека, и драться стало гораздо удобнее. Маэстро Пита танцевал. Он без труда прикончил двоих. Паало Жозе и его люди сцепились с пятерка глупцов, посмевших бросить им вызов. Новый протеоник Василиска оказался молодым человеком в богатой одежде. Шпагу он владел хорошо, но опыта подобных боев ему явно не хватало. Так что Фернан без труда поймал момент, ударил круглым набалдашником рукоятки пистолета врага в висок и проломил кость. Человек, как подкошенный, упал ему под ноги. Горячка скоротечного боя схлынула, и Василиска гляделся. Библиотека имела достаточно плачевный вид. Мертвецы, кровь и перевернутая мебель. «Ты был прав», — Пауло Жозе перезаряжал пистолет. «Я чуть было не пропустил настоящее веселье. Надо слушать своих друзей» наставительно произнес Донария, зубами разрывая бумажную верхушку патрона и высыпая уже отмеренную порцию пороха в ствол пистолета. Отбросил пустую оболочку в сторону, взял тяжелую пулю, задумчиво покрутил в пальцах. То ли еще будет. Если все продолжится так же, то к вечеру можешь ожидать настоящего праздника. Если нас поддержат, полки тех, кто еще колеблется. Поддержат, сказал Фернан, но особо уверенности не испытывал. Подкупить можно кого угодно. Да что там подкупить? Чужая душа потемки. Больше всего маркиза волновала то, к какому решению придут Де Нунье, и Де Амок. У этой троицы почти девятьсот человек, а господа дворяне все еще не заявили о том, кого поддерживают. Василиск очень надеялся, что его письмо к этим сеньорам возымеет действие, и они примут правильное решение. — Ты его не знаешь? Фернан кивнул на убитого им врага. Синьор де Вредо задумчиво пошевелил тело молодого человека наском скроме сапога. Один из моих дальних родственников, несомненно. Уж очень лицо похоже на де Фонсека. Какой-нибудь троюродный племянник. Ваша светлость, тут клирик прятался. Гвардейцы уже успели проверить смежность библиотека комнату. Из бордовых. Клирик, нахмурился герцог. А что он тут забыл? Ну-ка покажи нам этого святого отца. Ба! Какой маскарад, синьор! Синьор Де Риеза, а это был именно он, в досаде скривил губы, но нашел в себе силы отвесить изысканный поклон. Но согласитесь, Маркес, он мог сработать. Мог, но вам не повезло. Вы могли обмануть этих достойных людей, но не меня. Судьба распорядилась так, что мы с вами оказались знакомы. Я рад, что застал вас дома, иначе прогулка в это поместье была бы не столь приятна. — Вы искали меня, — удивлённо провормотал Де Риеза. И тут же. — Как поживает ваш щека? Моя щека в порядке. Как ваша рана? Я смотрю, очень быстро оправились. Мне попался хороший лекарь. Дерьеза был предельно сдержан. Как вижу, у нас с вами был один и тот же лекарь. Фернан нехорошо усмехнулся. сеньор никто дернул бровью, но благоразумно промолчал. Потрудитесь сбросить рясу и найти себе шпагу. А если откажусь драться, тогда вас проводят в парк. Там люди из моего ведомства объясняют бунтовщикам, как нехорошо те поступили, приняв участие в мятеже. Дерьеза понял. Он быстро скинул рясу. Под ней оказался скромный костюм небогатого дворянина. Обнажил висящий на поясе кинжал. Огляделся и понял с пола одну из шпаг. «Какие гарантии, что я уйду живым?» — угрюмо спросил он. «Никаких. Я могу пообещать вам только одно. Вы умрете как дворянин, а не как собака». «И на том спасибо». Дерьеза постарался казаться безразличным, но лицо его подвело. Правая щека дёрнулась. Я готов, сеньор. Увы, на этот раз я не могу оказать вам честь. Позвольте представить вам маэстро Пита. Он жаждал встретиться с вами. Учитель фехтования вышел вперёд, поклонился и... Бой начался практически мгновенно. Гвардейцы едва успели освободить для него место. Дерьеза напал расчётливо, но встретил грамотную оборону и достаточно быстро сбавил темп пытаясь победить не на нахрапом, а хитростью. Это у него не получилось, и спустя минуту он отступил. — Я так и знал, что вы знакомы с аренийской школой, сеньор, — произнес Пита. — Это привычка атаковать после второй защиты поворотом запястья. — А ваши ноги? Что за движение? Кто был вашим учителем? — Джованни Теча, мастер фехтования из Генезы. — А, это тот, кто написал трактат о фехтовании, правилах боя и мудрости клинка? «Совершенно верно. Он имел честь быть моим учеником. Но хватит разговоров. Приступим». Фернан не стал дожидаться исхода поединка. Следовало заняться делами. Он подал знак герцогу, и они прошли в ту часть особняка, где находились комнаты для гостей. А Бомми впереди, заглядывая во все помещения на их пути, на тот случай, если там притаились враги. Слуга толкнул плечом очередную дверь, внезапно метнулся вперед. И из комнаты донеслись звуки борьбы. Василис к Немешко влетел следом за обоми, но все уже было кончено. Ирландер Симой, ждуя шпири, то маркиз де мора оказался обезоружен и теперь лежал на кровати, вытирая тыльной стороной руки разбитые губы. Костыль, на который опирался Кровник, пытаясь защищаться от нежданных визитеров, валялся на полу. Фернанд, столик удовлетворения, отметил, что после дуэли на палашах нога де Моора все еще не зажила.